глава восемь ночь прошла подозрительно спокойно в отличие от предыдущей зимин проснулся побежал в санузел затем призывным рыком вытряхнул из кровати закутанную в одеяло супругу у мотеля все было спокойно садовник состригал с клумбы все лишнее молоденький работник заведения яростно стирал со лба ангелочка свастику Макдоналдсы в этой стране росли как грибы заехали отоварились Ожившая спутница с аппетитом хрустела картошкой и запивала ядовитой газировкой. Сегодня она была сравнительно благодушной, меньше извила и вышла из образа несчастного подкидыша. Дорожная полиция на автобане не зверствовала, и в какой-то момент Зимин решил доверить руль спутнице. Она не отказалась, выслушала инструкции, не гнать, строго выполнять правила и предписания разведки, тьфу, разметки, ехать в крайней правой полосе. Он сел рядом и первое время сильно напрягался. Дина вела уверенно, ничего не нарушала, съезжала с полосы только в случае обгона тихохода. Зимин расслабился, задремал. Ночь прошла спокойно, но спал он неважно, часто просыпался, поглядывал на свернувшееся на другом конце кровати тело. Он не просто задремал, он уснул и проспал, похоже, долго. Очнулся с тревогой, посмотрел по сторонам, пейзажи особо не менялись. Мелькнул Гельмут Шмидт на плакате, пятый федеральный канцлер, так называемый социал-демократ, горячий сторонник евроинтеграции и связи с Соединенными Штатами. Дина заметно напряглась, подалась вперед, кусая губы. «Все нормально?» — насторожился Зимин. «Все отлично», — бросила Дина. «Только за нами, кажется, следует машина». Андрей обернулся. Следить по зеркалам не получалось. Машинально глянул на часы, время глубоко после обеденное. Движение на четырехполосном шоссе было сравнительно плотным. Рядом, чуть приотстав, шел напыщенный черный «Мерседес» с упитанным господином за рулем. Сзади, изрядно приотстав, двигался, поблескивая хромированным радиатором дальнобойщик GMC. «Не эти», — подсказала Дина. «Серый фургон, микроавтобус». «Не разбираюсь в марках, но на эмблеме латинская буква W». «Подержанное авто. Нас все обгоняют, а этот тащится за нами уже минут десять», то по одной полосе, то по другой. Сейчас он за грузовиком спрятался, паршивец. Мурашки забегали по коже. Старинные приятели сменили машину. Много же им понадобилось времени вычислить и догнать. Или почудилось? Водителю Мерседеса надоело тащиться черепахой, он прибавил скорость и с ревом пошел на опережение. Из-за GMC вынырнул серый неприметный фургон и занял соседнюю полосу. Немного приблизился и стал выдерживать дистанцию. Солнце подсело, по лобовому стеклу заскользили солнечные зайчики. Лицо водителя не различалось. Как хочешь, так и понимай. Дина поддала газу, и фургон пошел быстрее. В хвост ему уперлась спортивная машина. Водитель возмущенно сигналил. Вольксваген покладисто ушел с полосы, теперь он находился сзади. Спорткар пронесся быстрее молнии. Не все жители этой страны уважали правила. «Фольксваген» не стал перестраиваться обратно, сократил дистанцию. По соседству с ним теперь находился громоздкий, но резвый пикап с коробками в кузове. Сомнений быть не могло, фургон висел на хвосте. — Опять 25, Андрей Викторович? — прошептала Дина. — Что делать прикажете? — Ничего не прикажу, езжайте спокойно. Тащатся и пусть тащатся. Не станут они на оживленной дороге чинить беспредел. — А ведь могут, — пронеслась тревожная мысль уж больно злые они на тебя он как ты их отделал дальше начинались дорожные работы движение замедлилось рычали бульдозеры и экскаваторы трудились люди в оранжевых комбинезонах белые стрелки на синем фоне сгоняли автомобилистов с полосы через пару километров дорожные работы закончились автобан собственно тоже сельскую местность рассекала двухполосная автомобильная дорога с прерывистой разметкой автотранспорта было немного и Дина обогнала неспешную легковушку, резво ввернулась в свою полосу. В ее манере вождения было что-то рискованное. «Не пора ли за руль?» — мелькнула запоздалая мысль. Дальше все происходило очень быстро. Серый фургон обошел легковушку, начал плавно наращивать скорость. Что они хотели? Да кто бы знал. Солнце временно скрылось за облачком, показалось лицо водителя «Фольксвагена», мясистое, небритое, с недобрыми колючими глазами. «Вот собаки, это точно они!» — ругнулся Зимин. Дина вдруг резко выжила акселератор, перейдя на повышенную передачу. Она смотрела вперед, не моргая. «Опель» пошел на отрыв, резвее побежали столбики на обочине. «Эй, полегче!» — пробормотал Зимин. Такого он, честно говоря, не ожидал. Ветер засвистел в приоткрытое окно, впереди катил никуда не торопясь небольшой грузовичок. В мгновение око Дина прижалось к нему, приближался Volkswagen, он был уже рядом. Видимо, пассажиры поняли, что их обнаружили. Нужда в конспирации отпала. Дина сместилась влево. Зимин напрягся, он не видел, что происходит на встречной полосе. Только вдруг заметил, как побелело лицо женщины. Но не хватать же ее за руку. Лучше бы он не слышал этих слов. «Ладно, черти, будете знать». Дина резко вывернула руль, выбросив машину навстречку, одновременно утопив педаль газа. «Андрей ахнул. Навстречу несся брутальный дальнобойщик». У Дины была возможность вернуться, но она не стала этого делать, пошла на опережение вяло ползущего грузовичка. Два истошных крика слились в один. Водитель серого фургона ничего не понял и тоже повернул, видимо, решил, что если те успеют, то и он успеет. Дух захватило, не сказать, что вся жизнь пронеслась перед глазами, но какой-то ее кусок точно. Дина проскочила в узкую щель между двумя грузовиками, большим и маленьким, еще мгновение, и от них бы мокрого места не осталось. Выпрыгнула на правую полосу, вывернула баранку, чтобы не свалиться в кювет. Орал водитель грузовичка, который вместо того, чтобы притормозить, зачем-то надавил на газ. За спиной раздался страшный грохот, заскрежетало железо. Зимин обернулся и увидел, как у дальнобойщика заносит хвост. Водитель отчаянно тормозил, перекрывая проезжую часть, а переломанный серый фургон буквально взмывает в небо, переворачивается и катится по полю дина закашлялась хотела издать индейский вопль да не в то горло пошло машина виляла справа приближался населенный пункт вздымались холмы покрытые лесом между ними белели и чернели крыши строений высилось незавершенное строительство сворачивай прохрипел зимин вот что случается если посадишь бабу за руль дина сидела нежива ни, ни мертва губы и руки тряслись она послушно свернула на примыкающую второстепенную дорогу понеслась по ней так не хотелось оглядываться. Спустя мгновение машина скрылась за деревьями, затем от шоссе ее загородил Покатый холм. Дина сбросила скорость, хватило ума не нестись, как на пожар. Стройка оказалась заброшенной. «Все как у людей», — машинально отметил майор. «Здесь не было ни людей, ни машин». «Объезжай», — приказал он, — «и давай вон за тот забор, там, кажется, есть проезд». Дина от страха начала соображать. Машина резво освоила повороты, заехала за гору бетонных блоков и остановилась. Пальцы тряслись, вытаскивая ключ из замка зажигания. Несколько минут они приходили в себя. Вокруг было тихо. — Ну вы даете, Дина Борисовна, — проговорил Зимин. — Считайте экзамен по вождению, вы с треском завалили. Больше за руль не ногой. Рановато нам умирать, знаете ли. Есть у нас еще дела. — А я что-то нарушила, — она икнула. Нервный смех стал выплескиваться рывками. — А что она действительно нарушила? Обгон не запрещен, она бы успела, а то, что фургон за ней подался, так это его решение. — Послушайте, не знаю, что на меня нашло, просто злость взяла. Она передернулась всем телом, пальцы нервно сжали баранку. — Так, я отлучусь, — сообщил Зимин, открывая дверцу. — Сидите здесь и из машины не выходите. Никуда, понятно? Даже по нужде. Дайте сюда ключ. — Эй, вы куда? — встрепенулась женщина. — Пройдусь. «Заодно выясню, что вы там натворили!» Он обогнул решетчатый забор позади стройки, обнаружил тропу, рассекающую бурьян, пошел по ней, обогнул холм. Лесополоса была разреженной, отпала необходимость пробиваться через заросли. Доносился гул шоссе, крики людей. Он пробежал еще немного, присел за кустом. Часть шоссе была как на ладони. Мурашки поползли по коже. Рука машинально потянулась к карману с сигаретами. С момента аварии прошло минут 15, но уже прибыла полиция и скорая помощь. В сумерках переливались яркие мигалки. Дальнобойный грузовик перекрыл две полосы движения, кабина была подозрительно вывернута относительно кузова. Под откосом валялся перевернутый фургон, вернее, то, что от него уцелело. Досталось еще одной машине, не успевшей увернуться. Это был пикап, набитый когда-то коробками. Сейчас их в кузове уже не было, Все вылетело и рассыпалось по проезжей части, а сам пикап наклинился на переломанной оси. Колесо сорвалось и укатилось. Пикап перевозил алкогольную продукцию, все разбилось, на асфальте валялись осколки стеклотары. Какая жалость! В грузовых машинах никто особо не пострадал. Водитель-дальнобойщик вышагивал вдоль своей кормилицы, держался за голову. К нему подбежали врачи, он только отмахнулся от них. Хромал и хватался за голову перевозчик крепкого алкоголя, тоскливо смотрел на то, что осталось от его груза. Дама, представившаяся Анной, блуждала по дороге, словно потерявшая память. Врачам она не далась, послала их подальше. Лицо ее было в крови, порвалась кожаная куртка. Дама буквально искрила ей бы самурайскую катану в руку. Напарники выбрались из перевернутой машины все знакомые лица но теперь окровавленные и имеющие совершенно недееспособный вид. Молодой парамедик поддерживал хромающего здоровяка. Второй передвигался сам, держался за ребра. Они стояли на дороге, Анна им что-то выговаривала, мужчины вяло огрызались. Подошел представительный полицейский Чин. Анна отвела его в сторону, стала что-то внушать. Чин слушал, кивал. — Странно, — подумал Зимин. — Значит, эта публика действует на законных основаниях? Во всяком случае, немецкую полицию их делишки не интересуют. Майор отступил в лесополосу, зашагал обратно. Может, оно и к лучшему? Дорожка была проталена, и через несколько минут он вернулся к машине. Не к месту разобрал смех. Дина Борисовна сидела за рулем, втянув голову в плечи. Пол лица закрывали солнцезащитные очки с огромными стеклами. Вспомнился роман Себастьяна Жапризо «Женщина в очках и с ружьем в автомобиле». Он закурил, подошел к водительской двери. Прежнего напряжения в членах уже не было. Дина опустила стекло, подняла голову. В темных стеклах отразились лучики ползущего по небосклону солнца. «Спрятались, Дина Борисовна. Полагаете, поможет?» «Да чтоб вас!» Она стащила очки и бросила их на заднее сиденье. «Что там? Говорите, не томите!» «Ну, не знаю». Зимин манерно замялся. В новостные полосы мировых информагентств это происшествие, возможно, и не войдет, но... Поработали вы на славу, Дина Борисовна. Что за шлея вам под хвост попала? К пожизненному сроку в СССР можно смело приплюсовать лет 15 по немецким законам. Как предпочитаете отсидеть? Сначала здесь, а потом там? Да не пугайтесь, я образно, для усиления выразительности, так сказать. Долго еще будете надо мной измываться? Ладно, расслабьтесь, все живы. Небольшие травмы и повреждения. У одного из наших соперников сломаны ребра, чему мы только рады. Пострадала автомобильная техника, но с этим разберутся страховые агенты. Господи, ты есть, слава тебе!» Дина откинула голову, от волнения клацнула зубами. «Я уж думала, что всех там поубивала». «А всего лишь не надо делать глупости Дина Борисовна. А если уж собрались их делать, прежде посоветуйтесь со старшими товарищами». Я просто разозлилась. «Вы что там торчите, как маятник? Садитесь в машину, поедем!» «Во-первых, вы больше не поедете. Мы здесь не для того, чтобы повышать аварийность на немецких дорогах. Во-вторых, я курю, и вам придется подождать. В-третьих, нам незачем мчаться, сломя голову. Вы действительно ничего не нарушали, вели себя на дороге безобразно, но в аварии не виноваты. Водитель фургона должен был убедиться в безопасности маневра. Поэтому не думаю, что нас ищут, даже если кто-то и запомнил наш номер. Будем остерегаться, но не до фанатизма. «Есть еще и в-четвертых?» — выдохнула Дина. «Да и это самое занятное. Нас преследовали те же люди, что охотились за нами в Копенгагене. Пока мы не знаем, кто они, но, думаю, они не хотят, чтобы вас закрыла полиция. Финляндия и Швеция нас оставили в покое, знали, что мы всплывем на пароме в Копенгагене. В городе хвоста не было». Мы усердно избавлялись от преследования. И все же они пришли в гостиницу, взяли нас под наблюдение. Как узнали, где мы? Я от них сбежал, вы тоже чудом просочились, ушли у них под носом. Вы оставили в номере сумочку, не так ли? Ну, оставила, призналась Дина. Незачем ее с собой таскать. В тот момент я сильно переживала, могла действовать в отрыве от логики. Ладно, если бы только в тот момент... Вздохнул Андрей. Ваше отсутствие после моего побега они и нагрянули в гостиницу. От вашей сумочки шел сигнал, другого объяснения я не вижу. Пришли и вырубили портье, немного посидели. Не знаю, есть ли у них сообщники, но где-то есть оператор, принимающий сигнал о нашем местоположении. Отсюда задержки, надо связаться с оператором, найти телефон. Связь по рации в городских условиях тоже не всегда надежна. Я забрал вашу сумочку и пошел вас искать. Какое-то время пришлось провести в баре «Лобстер». Оттуда и был зафиксирован сигнал. Мы снова чуть не попались. Эти люди примчались к бару, когда я укладывал вас машину на другой стороне дороги. Пока они разобрались, ушло время. Я гнал из Копенгагена, радиус действия устройства ограничен. Нас догнали лишь неподалеку отсюда. Кстати, смутно представляю, где мы находимся. Сигнал и сейчас идет, но нашим друзьям не до того, они пока не бойцы. — А при здесь моя сумочка? — Дина напряглась. — Сумочка — это то, что всегда при женщине. Вам ли не знать? Без сумочки, вернее, ее содержимого, женщина никуда. Она может сменить машину, одежду, обувь. Но сумочку, скорее всего, не сменит, особенно если она приличная. — У вас же приличная сумочка? — С такой не стыдно пройтись по загранице. — Давайте ее сюда. — Чушь какая-то! — фыркнула Дина, но вытянула руку, извлекла сумочку, стоящую между сиденьями Все это было как-то зыбко, но другого объяснения в голову не приходило. Андрей поставил сумочку на расстеленное покрывало, стал доставать из нее предметы женского обихода. Складывал их тут же. Дина помалкивала. Он вынул все, прощупал внутренности сумочки, обследовал все кармашки, задумался. Ощупал аксессуар снаружи, особенно места крепления ручек. Снова задумался. И лишь в последнюю очередь, когда ничего другого не оставалось, перевернул ее. В днище было вставлено что-то чужеродное, по цвету сливающееся с кожей. Тонкая металлическая таблетка в пару сантиметров диаметром. Дина зачарованно смотрела, как он медленно вытаскивает устройство. Вместе с жучком выбрались на свет тонкие металлические усики, с помощью которых крепилось устройство, причем достаточно жестко. Он повертел таблетку перед глазами, отогнул усики, свел их обратно. В принципе, удобно, штука плоская. Поставить сумочку шататься не будет. Изящно и с юмором. Кто переворачивает дамские сумочки, да еще такие, у которых основательная опорная поверхность, не дающая упасть? Теоретически возможно, но часто ли такое случается? Сумочка всегда находится в вертикальном положении, на полу, на земле, в машине. Можно положить ее на колени, но жучка при этом не увидишь. И сидящий рядом не увидит. «Подождите», — Дина растерялась, — «это то самое, о чем я подумала?» «И даже я», — кивнул Андрей. «Устройство, подающее сигнал о нашем местоположении. Заряда батареи хватит на несколько дней». Техника шагнула вперед, Дина Борисовна. «И наше счастье, что подобные штуки еще можно заметить невооруженным глазом. Страшно представить, что будет лет через тридцать». Он отошел в сторону, пристроил таблетку на плоском камне, отыскал аналогичные, несколько раз ударил, деформированное шпионское изделие выбросил в жухлый бурьян. «А теперь давайте думать, Дина Борисовна, где к вам присосался этот клещ. Проявите воображение, отмотайте события. Уверен, все произошло до того, как мы сбежали из универмага Стокман». «Ну, знаете ли...» — Дина задумалась, потерла лоб. «Чушь, ерунда, этого не может быть!» «И все же поделитесь. В автобусе после того, как в первый город заехали, как там его котка, Валентина возилась в проходе рядом со мной». Они тогда с толстяком временно поменялись местами. У нее были коробки с обувью, что-то рассыпалось, она собиралась сидела рядом на корточках. Я еще подумала, что-то долго она их собирает. — А сумочка лежала у вас на коленях, — кивнул Зимин. — Вот и ответ. — ну Валентина... — А что Валентина? Она сидела рядом с Аркадием Семеновичем, я мог бы и догадаться. Шибутная, наивная, но пронырливая, вся в заботах о своих сыновьях и муже Наше открытие, Дина Борисовна, нисколько не отменяет тот факт, что у Валентины есть муж и сыновья, которым нужно в чем-то ходить. А вообще, призабавно. Эта дамочка меня провела. Но как же так?» — спутница включила логическое мышление. «Вы сами говорили, в их задачу не входило нас удержать, скорее наоборот. А она пристала к нам со своей обувью, когда мы почти сбежали. — Значит, не готовы были нас принять, — пожал плечами Андрей. Требовалось время». Без малейшего понятия, Дина Борисовна. Шпионская жизнь тоже не стоит на месте, все течет, все меняется. Знаю одно. Временно эти люди нас потеряли, и этим надо пользоваться. На шоссе он не стал возвращаться, проехал через городок, который прервался за свалками. В этой стране даже свалки имели опрятный вид. Они находились где-то в Тюрингии, недалеко от границы с Баварией. Город был серый, скучный, с единственной достопримечательностью на главной площади унизанный остроконечным шпилем. Из города на юг вела шоссейная дорога. На короткой остановке Зимин сверился с картой, проложил маршрут, отличный от первоначального. Они проехали не меньше ста километров, когда опять зарябило в глазах, а движения потеряли уверенность. Дни летели, как сорвавшийся с горки поезд, не успеешь опомниться, как опять подступают сумерки. Требовался отдых. В семь часов вечера они въехали в очередной провинциальный городок. Рудгау извещало информационное табло. Судя по пройденному расстоянию, это было сердце Баварии. И снились двухэтажные, похожие друг на дружку строения. У тротуаров кучковались автомобили и мотоциклы. Призывно светилась вывеска оружейного магазина. Рядом охотничьи, спортивные товары. Стрелка на вывеске причудливо изгибалась, сообщая, что пивная «Кронберг» там, в глубине. Надпись «Отель» показалась в соседнем квартале. У крыльца стояла полицейская машина, накаченные парни в коротких куртках и майках защитного цвета, разговаривали по душам, со стражами порядка. Светиться лишний раз не стоило, но беседа скоро закончилась, полицейские поехали по своим делам, молодые люди двинулись вниз по тротуару. Сил искать что-то еще уже не было. Андрей сдал на обочину, к гостинице они вернулись пешком. Сложностей при заселении не возникло. Пожилая женщина приняла плату, выдала ключи. В номере было душно, пахло чем-то кислым. Кровать была жесткой, форточка открывалась до половины. Из крана тонкой струйкой текла прохладная вода, ждать чего-то большего не приходилось. В спутнице все было безразлично, скинув куртку, она свернулась клубочком на кровью кровати и через минуту уже дремала. Нервы продолжали шалить. Зимин принял душ, сменил белье, покурил у окна, наблюдая, как табачный дым растекается по комнате. Спать, в отличие от некоторых, не хотелось. Но нервную систему возвращать на место надо было немедленно. Он тоже человек, и ему не чуждо все человеческое. Он бросил на стол ключи от машины и пробормотал. «Ну что ж, Дина Борисовна, теперь моя очередь. Радуйтесь, если принесу вам что-нибудь поесть». Через пять минут он свернул под знакомую вывеску, прошел вдоль забора, опять свернул. Бар Кронберг находился в глубине квартала, Его неудобное местоположение не имело значения, бар тут все знали. Кирпичное здание, нарядное крыльцо с коваными консолями, на которых держалась вывеска, чувство голода усилилось. В помещении было уютно, просторно, дубовые бочки в качестве декора, дубовые столы, массивные стулья. С потолочных балок свешивались люстры, заведение было заполнено едва ли на треть. Мирные бюргеры приглушенно переговаривались, ели, пили пиво, здесь курили. Дым вытягивался в вентиляционные отдушины. Пиво подавали в толстых стеклянных кружках. Бегали светловолосые девчушки-официантки в забавных юбках, колокольчиках и белых гольфах. Мужской персонал носил белые рубашки, подтяжки и несуразные шляпы с узкими полями. Девчушка приятно улыбнулась, проворковала, чего изволит гер Гер в этот момент готов был съесть слона и выпить бочку пива. Но решил ограничиться двумя кружками, доза вполне безопасная. блюдо подавали быстро, повара работали, не покладая рук. Немецкая кухня разнообразием не отличалась. Капуста, с сардельки или сосиски, еще пара блюд. Андрей с жадностью ел, едва успевая утирать губы салфеткой. С удовольствием глотал густое вкусное пиво. Первую кружку выпил почти залпом набросился на еду вторую тянул уже размеренно смакуя в советском союзе подобного не делали и за родную страну было до слез обидно зал наполнялся смеялись женщины местные официантки ухитрялись таскать шесть кружек одновременно по три в каждой руке сила требовалось неммалая у барной стойки где помимо пива были и другие напитки толпился народ зимин закончил трапезу покурил воспользовавшись пепельницей из толстого стекла Медленно дотянул остатки пива. Надо было заказать еду с собой, накормить спящую в номере особу. Все шло хорошо, пока в заведение не вошли четверо мужчин характерной наружности. Вошли по-свойски, громко смеясь, перекрикивая друг друга. Кто-то из сидящих в зале их приветствовал, другие отворачивались. На лицах присутствующих читалась досада. Компания расположилась в центре зала. Двое были молодые, двое постарше. Последние были полностью бритые, свет от люстры переливался на голых черепах. Те, что моложе, носили странные прически. Густые ежики на макушках и полностью выбритые виски и затылки. Короткие куртки, свободные штаны, массивные армейские ботинки. Сбоку на шее у кряжистого бритого субъекта поблескивала наколка, стилизованная свастика. Настроение испортилось. Официантка, подбежавшая к новоприбывшим, получила ладонью по попе, компания заржала. Девчушка стерпела, поспешила выполнять заказ. И снова советская пропаганда не лукавила. В Западной Германии возрождался нацизм, поднимали голову реваншисты. Идеи Адольфа Гитлера продолжали будоражить умы определенной части общества. Военно-спортивные клубы, какие-то военизированные объединения – Неофашисты снимали помещения, спортзалы, качались, читали брошюры нацистского содержания, под видом турпоходов совершали марш-броски, проводили стрельбы. Велась пропаганда среди молодежи, вбивались в головы человека ненавистнические идеи. Устраивались митинги, собрания, шествия с факелами, красно-белыми знаменами и паукообразными символами, вроде и не свастика, а присмотришься она. Многие даже не маскировались. Применяли символику Третьего Рейха, набивали тату с изображением Гитлера. К мирному населению эта публика относилась свысока, не любила азиатов и славян. Про евреев и говорить нечего, могли побить, покалечить, регулярно убивали мигрантов, случалось, что целыми семьями. Вновь прибывшие развязанные хлопцы, как видно, были как раз из этого теста. Отдельные посетители вставали и покидали бар, но находились и сочувствующие. Молодчик с голым черепом и дубообразной физиономией обнимался с морщинистым представителем старшего поколения, еще помнящим годы былой славы. Стало противно. Но убегать, как прочее еще противнее. Андрей неспешно допил пиво, положил под кружку несколько купюр. Развалившийся на стуле молодчик стату на шее вертел головой. Сальный взгляд задержался на компании девиц. Выбрать оказалось некого в виду специфической внешности. Заскользил дальше. Привлек внимание одинокий мужчина за столиком. Сальный взгляд сделался пристальным. Молодчик нахмурился, сел поудобнее, чтобы не выворачивать шею. Поднялся, ну как же без этого. В развалку направился знакомиться. Непорядок, незнакомая славянская личность в его городе. Зимин пожалел, что не ушел сразу. Вот нахрена ему это? Молодчик сел напротив и пристально уставился на незнакомца. «Привет!» Добрый вечер, Гер, вежливо поздоровался Зимин. «Хм, правильно говоришь», — оценил собеседник. «Только выговор у тебя какой-то нездешний. Откуда прибыл такой?» «Из Польши, проездом по делам». «Послушайте, Гер, я мирный человек, не ищу неприятностей. Зашел поесть и выпить пиво. В вашем городке замечательная еда и бесподобное пиво». «Так, стоп», — нахмурился немец. «Ты мне зубы не заговаривай. Идеи Карла Манфреда поддерживаешь?» «Вот кто бы объяснил, что за хрен с горы? Идеи Карла Макса поддерживаем, а вот идеи Карла Манфреда...» «Позвольте воздержаться от ответа, Герр. Думаю, это не настолько важно для демократического государства, чьи идеи я поддерживаю». «А вот тут ты не прав», — осклабился молочек. «Ладно, заплатишь нам за пиво и еду, и выслушаешь популярную лекцию о вреде такой швали, как ты. Выворачивай карманы, доставай деньги и пошли. Видишь вон ту дверь?» «За ней и поговорим. А в следующий раз будешь хорошенько думать, прежде чем ехать в нашу гостеприимную Баварию. Ты понял?» «Послушайте, Гер, я не хочу обострять ситуацию. Почему бы нам не разойтись миром, пока не приехала полиция?» «Ах ты, чушка польская!» — молодчик изменился в лице, привстал, навис над майором. «Будешь тут права качать? Эй, Ганс, Зигфрид, тут какая-то падаль говорит, что она из Польши!» Андрей ударил кулаком в квадратную челюсть. Ежу понятно, что добром все это не кончится, а значит, надо бить первым. Удар с короткого расстояния — так себе удар. Молодчик дернулся, мотнул головой. Порцию слюны вышибло изо рта, хорошо, что мимо пролетело. Он заморгал, ошеломленный, побагровел. Тяжелая пепельница стояла без дела. Андрей схватил ее и врезал немцу по челюсти. Молодчика отбросило, он повалился на спинку стула, перевернулся вместе со стулом, зацепил сидящих неподалеку. Все, упал духом. Вскинулась девица, не бог весть, какая красотка, но визжала эффектно. Выпитое пиво бурлило в голове, немец жалобно стонал, хватаясь за сломанную челюсть. Подпрыгнула девица, ножка стула едва не продавила бедолаге грудную клетку. Двое бросились на выручку, петляя между столиками, но бежали как-то небыстро, не спешили повторять судьбу собрата. Третий замешкался, решил побыть зрителем. Зимин отступил за стол, обернулся, выискивая глазами дверь, начал пятиться. Молодой здоровяк с выбритыми висками мог наброситься, но запнулся о лежащего товарища, ударился лбом о столешницу и растянулся на полу. Двое бежали с другого конца зала, видно, зацепила судьба соратников. Еще один подкрадывался сбоку, выжидал момент, чтобы броситься. «Прекратите, полиция уже здесь!» Звонко и с чудовищным акцентом закричала женщина. Зимин аторопил. «Дина Борисовна, вы не спите?» Он не верил своим глазам. Его спутница в расстегнутой куртке вбежала в зал, лицо пылало. Один из громил сменил направление, неважно, кого бить, женщину даже безопаснее, зал загудел. Дина перевернула тяжелый стул, отпрыгнула. Атакующий ее молодой человек грянул озим и, кажется, разбил лоб. Число пострадавших неудержимо росло. Зимин схватил Дину за плечи, развернул, толкнул к двери. Сам уйти уже не успевал, двое все же рискнули. Как соратникам потом в глаза смотреть? Один прыгнул с разбега, собираясь оседлать противника. Навалился, на от удара локтем под дых, у него перехватило дыхание, стряхнуть его с себя не составило майору труда. Его товарищ изображал боксера, подпрыгивал, держал стойку, молотил кулаками, пока по воздуху. Майор отбил левой обе руки молотчика, а когда освободилось пространство для удара, послал кулак в раздувающийся нос. Глаза противника съехались в кучу, он осел на пол, потом грохнулся навзничь. В зале царил переполох. Возмущались официантки, прятался за барную стойку мужской персонал в белых рубашках. Андрей вытолкал Дину в коридор, потом оба вывалились на улицу. Женщина задыхалась, стянула его за рука, впуталась под ногами. «Давай скорее!» — хрипела Дина. «Машина за углом, перед выездом на улицу. Ты поступил предусмотрительно, оставив ключи». «Так у нее еще и машина!» Ладно, пока не до объяснений. Убегали как преступники. Сзади кто-то орал. К мужскому хору присоединились женские голоса, и это была просто рок-опера. За углом действительно стоял и Хопель. Молодец, девчонка, просто удружила. Он метнулся было на водительское место, но Дина заорала в спину. Куда это он собрался? Пьяный в стельку с запахом какой из него водитель? Смеяться уже не было сил. Ну, выпил пару кружек пива. Дина толкнула его, забралась за руль. Зимин обежал вокруг капота. Из-за угла показались бегущие люди. Еще мгновение, и окружат начнут переворачивать машину. Двое побитых, кажется, очнулись, лица были в крови. Мстительный огонь горел в глазах. Реваншисты хреновы. Опель улепетывал задним ходом, вилял из стороны в сторону, как падшая женщина бедрами. Момент был не самый приятный, хотелось закрыть глаза. Дина скулила от страха. Опасность была реальной. Схватят, может, и не убьют, но так и скалечат, что до конца жизни придется на каталке ездить. Самый быстроногий добежал до капота, ударил по нему ладонью. В этот момент машина задом вывернула на улицу, и крупная удача на проезжей части никого не оказалась. Немцы злобно кричали, грозили кулаками. Дина переключила передачу, «Опель» рванул вперед. Движение в городе было неплотное. «Куда вы? Нам в другую сторону!» — спохватился Зимин. Водительница, теперь еще и воительница, ругнулась сквозь зубы, резко стала разворачиваться. Хоть бы в зеркало для начала посмотрела. залежали тормоза, надрывно проорал звуковой сигнал, но, в принципе, маневр удался. Кинулся перекрытием дорогу какой-то длинноногий молодец, было ощущение, что Дина собирается его сбить, но в последний момент объехала, за спиной остались лишь разъяренные крики. Оборачивались люди, останавливались водители, проезжающих мимо машин, — Какая реклама, черт возьми, — мысленно сокрушался Зимин. — Теряешь профессиональную хватку, майор. — Пивка захотелось? — Стресс снять на скорую руку. — Проезжай два дома и сворачивай вправо, — распорядился он. — Там улочка, надеюсь, уйдем. Не хватало, чтобы нас еще на машинах бросились преследовать. — Подожди, — опомнился он. — Мне кажется, или мы перешли на ты. Я могу называть тебя по имени? — Да хоть Брахмапутрой, — проворчала спутница, вписываясь в поворот. Какая разница, как мы будем друг друга называть? Что от этого изменится? Что там у нас в паспортах? Пока не развелись? Подкатился по лицу, смешинка забиралась в горло. Тайная миссия превращалась в голливудское приключенческое кино. Опель съехал с главной дороги. Замелькали ограды, крыши продолговатых строений. Зимин ткнул пальцем. Дина повиновалась, снова увела машину в бок в узкий проезд с односторонним движением. Еще пара поворотов. И появился повод расслабиться. Разъяренные фашисты на танках за ними не гнались. Продолжай движение в южном направлении. Это туда, если ты не в ладах со сторонами света. Выбираемся из города, пока не совсем стемнело. То есть в гостинице, где остались наши вещи, мы ночевать не будем, — Дина наморщила лоб. А другой гостиницы в этом городке, как я выяснила, нет. Потрясающе, — она покачала головой. По милости некоторых, кому вздумалось отвести душу, Мы снова ведем бродячий образ жизни. Это становится доброй традицией. Хорошо, я не имею права тебя критиковать. Во-первых, ты мой конвойный офицер. Во-вторых, я сама позапрошлой ночью вела себя не лучше. Душ ты хоть отвел? Более чем, усмехнулся Андрей. Ты же хотела увидеть во мне что-то человеческое. Во-первых, я этого не хотела. Во-вторых, вот черт, она затормозила, пропуская лениво переходящую дорогу собаку. «Да давай же быстрее, четвероногая, тянешься, как черепаха. Может, в полицию?» — покосилась она на сопровождающего. «Даже не подумаем», — возразил Зимин. «У местных полицейских теплое отношение с неонацистами. Я видел, как они мило беседовали. Просто огородами, проселочными, дорогами уезжаем отсюда к чертовой матери. Вещи не проблема. Купим еще, не привыкать. Документы, слава богу, при себе. Где-нибудь заночуем». «Рассказывай, как ты оказалась в Кронберге». «Как черт ты с табакерки?» «Кстати, спасибо, что помогла. Признаться, впечатлен. Не спала я, так дремала. Ты плохо выглядел. Ну, усталый, что ли, взвинченный. Что я, мужиков не знаю. В таком состоянии им нужно одно — выпить. Хреново, в общем, стало, когда одна осталась. Назови это предчувствием, предвидением. Как хочешь. Пошла, в общем». Портье довольно милая, разговорчивая тетушка. Немецкий у меня, мягко говоря, паршивый, но объяснились. В округе есть единственное заведение, куда можно пойти — бар Кронберг. К тому же ты видел вывеску, наверняка запомнил, да и заведение рядом. Видела, как четыре здоровяка вошли в пивную, такие персонажи, что клейма ставить негде. Газеты я читаю, телевизор смотрю. Умею отделять вранье от правды. Но эти четверо... Вот тут твой дар предвидения не подкачал, — засмеялся Демин. Можно и так сказать. Решила на всякий случай вернуться за машиной и забрала ключи. На это ушло минут десять-пятнадцать, вот так. Узкий проезд выводил из города, дорога забирала на юго-запад, это было не очень хорошо, но свернуть было некуда. Долго тянулись небольшие предприятия, вскоре они закончились. Смеркалось, полицейские с мигалками правонарушителей не преследовали. «Натворил, главное вовремя убраться», — размышлял Зимин. Дорога пролегала по сельской местности, вдали чернел лес, справа показались огоньки поселка. «То есть поел, попил, пообщался с людьми и теперь всем доволен», — продолжала издеваться спутница. «А меня почему оставил без ужина?» «В этой машине ни черта нет, кроме запасной канистры с бензином». «Спасибо, это здорово, но хотелось бы чего-нибудь, кроме спасибо». «Найдем хорошую закусочную», — пообещал Зимин. «Обязательно найдем, только отъедем подальше. Кто ищет, тот всегда найдет». «Не зарекайся. Пока мы находили только неприятности». «Слушай». «А это были настоящие фашисты, да?» Женщина напряглась. «Опереточные», — хмыкнул Зимин. «Клоуны, а не фашисты. Народ пугают, население в страхе держат, а сами даже драться толком не умеют. Впрочем, и Гитлер когда-то начинал с потешного войска. А чем закончилось? Нельзя недооценивать ни неонацистов. Местное правительство им потакает. Ребята же просто развлекаются, ничего серьезного. Рад, что ты не поддерживаешь этих ублюдков». «Почему я должна их поддерживать?» — удивилась Дина. «Я наполовину еврейка, мой дядя погиб смертью храбрых на Курской дуге. Тетя Лилия погибла под бомбежкой, когда направлялась в эвакуацию. Вместе с ней погибли все ее дети — мои старшие кузены. Отец провел два года в блокадном Ленинграде, работал по научной линии, выжил. А после войны еще и меня родил. Разве в этом дело? Союзники тоже воевали с фашистами, и как ни крути — оказали помощь Советскому Союзу. Откровенно, гражданин майор, Дина немного приосанилась, я вовсе не идеализирую Запад, но там люди живут спокойно, отдыхают, работают, реализуют свои способности. Люди живут достойно, получают хорошую зарплату, пользуются всеми благами цивилизации. А как живут советские люди? Да это просто унизительно. Во что превратили страну? Чем принципиально коммунизм отличается от фашизма? Не закипай. Я о том коммунизме, который нам навяливают. Не знаю, может, есть и другой. Сколько миллионов погибло? За что? Где райское будущее? Гитлер проиграл, Сталин победил. С него теперь взятки гладки. Победителей не судят, да? Гитлер уничтожал жителей других стран. Сталин — жителей своей страны. Есть принципиальная разница. Только не говори про незначительные ошибки, допущенные при становлении нового строя. — Эх, Дина Борисовна, опять ты меня огорчаешь, — расстроился Зимин. — Хочешь откровенно, что я на самом деле думаю? — Уж сделай любезность. Были ошибки, были преступления, культ личности. Причем эта личность не возражала. Пуль не жалели, это верно. Да и теперь не гладко хотя безосновательно никого не расстреливают. Допускаю, что построили не совсем то, что хотели, но что построили, то построили. Преимуществ совсем не видишь? — Отопление, горячая вода почти всегда с оговорками, но как иначе? Менталитет такой. Поликлиники, которые так принято ругать, чем они тебя не устраивают? Все врачи в одном месте. Да нигде в мире такого нет. попробую где-нибудь в Англии записаться к стоматологу. Хождение по мукам Алексея Толстого цветочками покажется. Медицина бесплатная, образование бесплатное, как не кривляйся. Школы, детские сады, все бесплатно и по месту жительства. Кровавая история родной страны, ну что ж, это тема для диспута. Можно спорить, доказывать, аргументировать, если есть чем. При этом желательно не ссылаться на западные источники, которые предвзяты. Ты удивишься, но я считаю, что за мнение и убеждения наказывать нельзя, если вы не занимаете ответственный пост и не заняты секретной работой. Наказывать нужно за проступки. А твои с отцом проступки, Дина Борисовна? «Снова заводить старую песню? Что такое предательство?» «Оседлал любимого конька». «Вот и помогай таким», — проворчал Дина, уверенно гоня машину в закатное небо. Но косилась на майора уже по-другому, без былого предубеждения.